Матиас. Мы сворачиваем на парковку перед больницей. Время почти четыре. Катрин хватает меня за руку, ладонь у неё мокрая и холодная. Она что-то говорит, но я ничего не слышу, только кровь стучит в ушах. Мы не бежим, не штурмуем двери, ступаем осторожно и боязливо. Всё происходит как в автоматическом режиме — потянуть на себя дверь и пройти несколько шагов через вестибюль к стойке регистрации, где сидит женщина. Я, двигартом, хочу сказать, что мы родители Лены Бек, доставленной к ним этой ночью. Нам нужно в отделении экстренной хирургии. Я не знаю, как звучит мой голос и произношу ли я фразы в том виде, в каком я составил их у себя в голове. Женщина за стойкой тоже шевелит губами, берётся за телефонную трубку. Карин берёт меня за руку и оттаскивает в сторону. Смотрит на меня. У неё бледное лицо, глаза мелко подрагивают. Я вижу, как она нервно переступает с ноги на ногу и беру её за плечи. Хочу сказать, чтобы она успокоилась, и по всей видимости, так и говорю, потому что Карин кивает. Приходит врач или санитар, я не знаю точно, во всяком случае на нём белый халат. С ним мужчина в сером костюме, Звучат какие-то имена, мне пожимают руку, мы следуем за ними к лифту, едем то ли вверх, то ли вниз, время как будто вязнет, лифт замирает, кто-то из сопровождатых касается моего плеча. Вероятно, это значит, что нам пора выходить. Карин снова вцепилась в мою руку, крепко сжимает. Наша процессия доходит до середины коридора и останавливается. Карин резко выпускает мою руку. Только потому, что я отвлекаюсь на это, моё внимание переключается на происходящее. Врач произносит: "Будет лучше, если войдёт кто-то один. Состояние стабильно, но она всё ещё без сознания. Желательно, чтобы она приходила в себя без внешних раздражителей. Кроме того, нельзя исключать состояние шока". Иными словами, мне нельзя с ней говорить. Заключаю я с глуповатым видом. Человек в сером костюме комиссара полиции говорит: "Сейчас нам прежде всего нужна ваша помощь, чтобы безошибочно её опознать. Всё прочее можно обсудить позже". "Я войду", я говорю это, обращаясь к Карин. Она кивает. "Именно так мы решили ещё много лет назад. Я возьму на себя обязанность опознать мёртвое тело нашей дочери". укрытые тонким полотном, лежащая на столе. Я должен был взять её руку и в последний раз поцеловать холодный лоб, сказать, что мы её любим. Только теперь мы не в отделении судмедэкспертизы, а в больнице, и наша дочь жива. Врач берёт меня под руку и ведёт к следующей двери, отделяющей коридор от обособленной зоны. За моей спиной Карин спрашивает комиссара, что будет дальше. Я не слышу его ответа. Врач прикрывает за мной дверь. Внезапно я робею, задумываясь, как выглядит наша дочь после всех полученных увечий. В то время она училась на четвёртом семестре педагогического факультета, юная девушка, которой едва расправила крылья. Теперь ей 37 лет, взрослая женщина, И если бы в ту ночь её не вырвали из жизни, возможно, была бы замужем, имела бы собственных детей. Пожалуйста, не пугайтесь, говорит врач, когда мы подходим к её палате. Он уже держится за дверную ручку, но медлит. У неё повреждено лицо, главным образом порезы, но выглядит хуже, чем оно есть на самом деле. Я издаю невнятный звук. На большее не хватает воздуха. Грудная клетка скована. Врач поворачивает ручку, дверь приоткрывается. Закрываю глаза. Меня захлёстывают воспоминания. Ленхин, маленький свёрток в руках Карин. Рост 50 см, вес 3430 г. Крошечная ладошка обхватывает мой большой палец. Я произношу: "Добро пожаловать в мир, мой ангел. Папа всегда будет рядом". Ленхин в свой первый учебный день, с прорехой в зубах и громоздким кульком сладостей в руках, Ленхин, как она требует, чтобы с этих пор её называли Леной, поскольку всё прочее звучит по-ребячески. Лена, как она перекрасила светлые волосы в чёрный и подтянув колени сидит на диване в гостиной и дырявит булавкой свои джинсы. Лена снова со светлыми волосами, моя гордость. неотразимая в своём выпускном платье, с превосходным аттестатом и великими планами на будущее. Лена, которая стала студенткой, Елена, которую я видел в последний раз перед самым её исчезновением. Как она сбегает по ступеням, оборачивается и весело машет мне: "Чао, папа, ну, увидимся!" И спасибо ещё раз. Вхожу в палату. Кровать стоит посреди комнаты. Я слышу, как пищит приборы. У неё закрыты глаза. Да, лицо повреждено, из пещрину порезами в виде крошечных треугольников. Левая половина посинела и распухла, губы разбиты. Над бровью по всей видимости наложены швы. Но, несмотря ни на что, маленький шрам справа на лбу хорошо различим. И всё же Достаточно взглянуть лишь раз, но увиденное должно отложиться в сознании, требует времени, оседает тяжёлым грузом. А после я зажимаю рот ладонью и пятись, отхожу от кровати. Это не Лена, хриплю я сквозь ладонь. Это не моя дочь. Врач придерживает меня за локоть, не даёт упасть, или хочет вывести из палаты, а может и то, и другое. Это не она, повторяю я. Сожалею, говорит врач. Сожалею, словно этим всё сказано.